Глава 39. Звук вибрации телефона нарушает тишину и вырывает Лэндона из сна. Он, приоткрывая глаза, нащупывает его на тумбочке и видит сообщение от мистера Харрисона. Желудок моментально стягивает в узел, когда он проводит пальцем по экрану. Все подготовлено. Утром Филипп будет арестован. Все произойдет в вашем доме. Дело придадут огласке в СМИ. Он вновь и вновь возвращается к строчкам, словно упорно ищет в них какой-то подтекст или спасительный намек, чтобы все перевернуть. Но слова упрямо складываются в одно — конец близко. Отец, наконец, предстанет перед возмездием за все, что совершил. Это то, к чему Лэндон шел сквозь собственные раны, то, ради чего терпел бессонные ночи и душевную боль. И теперь обещание расплаты дышит ему в лицо. Но облегчение не приходит. Вместо долгожданного выдоха в груди расползается пустота, вязкая, липкая, как смола. Она тянется по каждой жилке, оседает под кожей, давит изнутри, будто пытается заполнить все пространство. Он медленно поворачивает голову. Рядом, едва заметно приподнимая грудь с каждым вдохом, мирно спит Вивиан. Лэндон тянется к одеялу, аккуратно поправляет его, Укрывают девушку плотнее, словно в этом простом жесте заключена возможность уберечь ее хотя бы от ночного холода. Затем он встает и бесшумно подходит к детской кроватке. Лилиана спит, раскинув крошечные ручки, с чуть приоткрытым ротиком улыбаясь во сне. Лендон наклоняется ближе, задерживает взгляд на ее лице, таком беззащитном и чистом. И вдруг внутри все обрывается. Осознание накрывает его тяжелой волной. Если что-то пойдет не так, то любая буря, любое наказание, которое может настигнуть, теперь касается не только его. На цыпочках выходит на кухню, щелкает выключателем. Под потолком вспыхивает тусклая лампа, заливая пустое пространство мягким желтым светом. Лэндон открывает шкафчик, достает стопку чистых листов, находит ручку, садится за стол. Несколько мгновений сидит неподвижно, уставившись в белизну бумаги, как в бездну. Мысли роятся, но слова упорно не складываются. Он ждет, пока внутри не зародится первый порыв, будто кто-то изнутри подтолкнет его руку к письму. Он уже давно решил: этой ночью нужно, наконец, сделать это написать слова, те самые, которых он никогда не решался произнести вслух. Слова, что застревали в горле, превращались в ком, разъедались внутри. Лэндон сидит над бумагами до тех пор, пока последняя строчка не оказывается на листе. Чернила еще влажно блестят в свете лампы, а его рука заметно дрожит, то ли от усталости, то ли от тяжести, сказанного на бумаге. Несколько раз перечитывает написанное, словно пытаясь убедиться, что действительно решился. Поднявшись, он тихо возвращается в спальню, осторожно открывает комод, и прячет письма между аккуратно сложной одеждой. Переодевшись в простую футболку и спортивные штаны, он выходит из спальни и бесшумно проходит по коридору. В доме стоит густая тишина, нарушаемая лишь редкими звуками ночи за окном. У порога его встречает Бруно. Пес сразу поднимает голову, вскидывается на лапы и внимательно смотрит на хозяина, чутко улавливая его тревогу. «Пойдем прогуляемся, друг!» шепчет Лэндон, открывая входную дверь. Ночная прохлада сразу обволакивает тело. Влажный воздух с запахом травы обжигает легкие. Они сворачивают и уходят в темноту лесной тропы, освещая себе дорогу лишь фонариком на телефоне. Влажная земля мягко пружинит под ногами, листья шуршат от каждого шага, а в кронах изредка переговариваются ночные птицы. Лэндон идет без определенного направления, просто вперед. В груди неутихающий гул. Но вокруг такая тишина, что, кажется, лес слышит его внутреннюю бурю. Лэндон останавливается только тогда, когда понимает. Сердце уже бьется, как после бега. Дыхание сбилось. Он поднимает взгляд на темное небо и будто впервые за долгое время делает глубокий вдох. Нужно было именно это. Вырваться хотя бы на несколько минут. Не сидеть в заперти в ожидании утра. Вернувшись домой, Он запирает дверь и первым делом проверяет, все ли спокойно, все еще спят. Лэндон берет телефон и ставит будильник на раннее утро. Он должен будет увидеть все сам. Отключив экран, он ложится рядом с Вивиан, осторожно обнимает ее, прижимает к себе. Чувствует ее тепло, слышит тихое дыхание и впервые за эту ночь закрывает глаза, позволяя себе хотя бы ненадолго поверить, что все наладится. Лэндон остается лежать до самого рассвета, уставившись в потолок. Веки тяжелеют, тело требует отдыха, но сон упрямо не приходит. Каждый раз, когда глаза все же закрываются, в голове вспыхивают обрывки мыслей, лица, сцены, и он снова распахивает их, словно боясь утонуть в этом потоке. В какой-то момент рука сама тянется к телефону. Он отключает будильник, понимая, что в нем нет нужды. Ему не хочется тревожить сон девочек бессмысленным звоном. Пусть хотя бы утро будет для них мирным, без лишних напоминаний о том, что тревога все равно рядом. Покинув спальню и наспех умывшись холодной водой, он проходит в кухню и отрывает клочок бумаги, быстро пишет несколько слов. Отъехал по делу, вернусь как только смогу. По скриптум Сегодня все закончится. Решает оставить записку на маленькой тумбочке у кровати. Подходит к спящей Ви, целует ее в лоб. Потом наклоняется к детской кроватке, касается губами мягкой кожи Лилианы. На улице серое небо постепенно светлеет, но солнце еще не пробивается сквозь тучи. лендон идет медленно. Потом ускоряет шаг и выходит к дороге. Поднимает руку, пытаясь поймать попутку. Когда возле него тормозит старенький пикап, он называет нужный адрес. Водитель, бросает на него короткий взгляд, не задает лишних вопросов. Лишь едва заметно кивает и дальше их сопровождает только шум двигателя. Когда машина останавливается, Лэндон поднимает глаза и видит впереди ворота темные и неподвижные, как начало нового испытания. Заплатив водителю и, выйдя из машины, он какое-то время стоит неподвижно, глядя на здание, где прошло все его детство. Сделать шаг тяжело. Это как переступить через самого себя. Сегодня все закончится. Вспоминает он собственные слова, как я пообещал Ви. Но где конец, там ли начало? Лендон не знает, как из обломков собрать новую жизнь, и это незнание давит сильнее, чем сама предстоящая встреча. Хлопок двери. Из дома выходят двое охранников и идут быстрым шагом, как будто ждали именно его. Лэндон не двигается. Он видит, как один из них поднимает руку. Уже через секунду его хватают, резко заламывают руки за спину. Он не сопротивляется. Только глубже втягивает воздух. Пусть будет так. Пусть все решится здесь. Они ведут его через знакомые коридоры. Каждый шаг отдается эхом в груди. Кабинет, тяжелая дверь. Он знает, что сейчас увидит отца. Охранники вжимают Лэндона в кресло, продолжая сковывать руки. Но он все равно чувствует не их силу, а напряженный воздух кабинета. Филипп стоит к нему спиной. И даже так ясно. Злость отца тяжелее дыма сигарет, что стелится в воздухе. Халат на плечах отца кажется доспехом. А тяжелое дыхание рвется наружу, как у зверя перед броском. Медленно, неторопливо он оборачивается. Взгляд холодный разрезающий. Подходит ближе, не сводя глаз сына. Вдруг резкий запах жженной ткани. Сигара с хрустом гаснет о колено лендона прожигая штаны и кожу. Боль вспыхивает, но он сжимает зубы так, что скулы сводит. ни звука, только дыхание через нос. «Ты все-таки разочаровал меня!» Тихо произносит он. «Где они?» Но ответа не получает. Щеку обжигает резкий удар. Голова откидывается в сторону. «Где они?» Отец срывается на крик. лендон снова молчит, будто бросает вызов. Филипп усмехается. «Я ведь все равно найду их. Верну на свои места, а ты...» «Ты снова поедешь в отдаленные края. Только уже навсегда». лендон поднимает взгляд и впервые отвечает. «В отдаленных местах скоро окажешься ты сам. Не смей угрожать мне!» Голос отца взрывается, гремит по комнате. Ты никто. Рука снова поднимается. Но в этот момент за окном слышится протяжный вой сирен. Все ближе, все громче. Филипп замирает. Его рука остается в воздухе. Что ты натворил? И впервые Лэндону не страшно. Он смотрит в глаза отцу и видит не всесильного человека, а загнанного зверя. В груди рождается вязкое, сладкое чувство. Удовлетворение. Он улыбается. Тебе всегда было плевать на детей. А я буду защищать свою дочь. Какую еще дочь? Филипп морщит нос. Лилиану, твою внучку, которую ты, к счастью, больше никогда не увидишь. Что ты несешь? Орет Филипп, брызгая слюной. Все это жалкие манипуляции. Думаешь, можешь мне навредить? Тебе никогда не быть таким, как я. Я и не хочу быть, как ты. «Анализ ДНК пришлю тебе в тюрьму». Филипп рвется к нему с новой тирадой, но в этот миг за окном с визгом врываются полицейские машины.